Он гордился тем, что бродяжил и мог в камере дать отпор любому. Бичей в тюрьме не любили, они были все грязные, и у многих, когда с них состригали шевелюры, копна волос на полу шевелилась от вшей. В камере с ними никто не кинтовался. Бичи были посмешищем зэков и надзирателей. Прожженного бича прозвали «бон» — «бич особого назначения». По виду никто не мог сказать, что он бич одевался, он не хуже других и в шев его не было. Говорили, что старые немощные бичи на зиму стараются попасть в тюрьму, где их будут кормить, а к лету они выйдут на свободу. Так это было или не так, но глаз таких бичей не встречал, кто бы добровольно пришёл в тюрьму. Ещё про бичи говорили, что когда осенью 1967 года объявили амнистию, Многие бычи плакали. На зиму их выгоняли на улицу. В камере сидел мужчина из Глышеманова, украинец, Дима Моторный. Он попался за частнопредпринимательскую деятельность. На свободе он работал в телерадиоателье, Дима писал стихи. Как-то Моторный написал стих про бычей и дал прочитать Глазу. Глазу стих понравился, он за день выучил его и стал громко читать. Над Тюменью утро наступает, и мороз становится сильней. С теплотрасс на промысел вылазят оборванных несколько бичей. Главный бич остался в теплотрассе, он боится выйти на мороз. Молодым бичам дает приказы, чтобы долю каждый им унес. Много здесь в Тюмени предприятий где начальство рада всем бичам, нет условий для своих рабочих, а бичами выполняют план. Так в Тюменском мясокомбинате на работу всех бичей берут, без прописки и без документов, и расчет им сразу выдают. Кроме денег здесь бичам привольнью, колбасы хоть в волю поедят, и еще берут мясопродукты, чтобы наводку просто променять. Надо вам кончать бичи бродяжить, Но исходя ведь 20-й век, приобщайтесь вы к нормальной жизни, как живёт советский человек. Зэки заболдели, над бичами ловили ха-ха. Сильнее всех драл глотку Бон. Ты про себя напиши, что ты про нас пишешь. Бичи стали ненавидеть глаза. Глаз расписался, что числится за прокурором, а потом за судом, его повесили на суд. В этапке он встретился с Геной Медведевым, а робки маяра не было, значит, решили они его отправить раньше. С Геной он договорился, что кражу в Старозаимковской школе Гена берёт на себя. В КПЗ их посадили в разные камеры. Глаз попал к знакомым по прошлым этапам. От них он узнал, что сын начальника управления внутренних дел за изнасилование попал в тюрьму. Роберт сидел через стенку. Вечером дежурный по КПЗ сказал, что завтра им на суд. Перед сном глаз побрызгал на брюки воды, расстелил их на нары, положил на них пальто и лёг спать. Утром он вытащил их из-под себя, брюки кое-где морщились, но стрелки делали вид. После завтрака глава закурил, И стал ожидать, когда крикнут на выход. Вот и голос дежурного. Но «Ну сколько тебе дадут? спросили мужики. Как думаешь? Глаз окинул камеру взглядом, явно не желая отвечать, знал, влепят ему чуть не на всю катушку. Он посмотрел на стены, дверь, потолок, остановил взгляд на стене, там то ли кровью, то ли краской было жирно выведено восьмёрка. Он указал на неё пальцем. Вот сколько. Робку выпутывали, Глазу с Генкой не пришлось, на следствие он признался. Глазу и Роберту отшили статью 89-ю, а всем троим сняли 96-ю по амнистии. Приговор был справедлив. Глазу 8 лет усиленного режима, Роберту 7, а Гене 6. У Глаза и Роберта первое наказание по 3 года вошло в новый срок. До звонка глаз оставалось 6 с половиной. В этот день он мало разговаривал с мужиками, лежал на нарах и переживал. Хотя он и ждал, что ему примерно столько дадут, но всё же до суда он был весёлый. Срок 8 лет парализовал на некоторое время резкость в глазах.